Заключение. Того, что картина «Москва слезам не верит» станет эпохальной, не предвидел никто. И уж тем более актеры, приглашенные на главные роли. Зато сегодня мы не представляем себе другого выбора режиссера. Всем известно, что жизнь фильма, как правило, непродолжительна, и картины устаревают очень быстро. «А Москва слезам не верит» — феномен, который живет уже почти 30 лет. В доме режиссера Владимира Меньшова и исполнительницы главной роли Веры Алентовой на полочке около телевизора среди видеокассет стоит статуэтка «Оскара», всемирно известная премия, к которой они, наверное, уже привыкли настолько, что не обращают на нее внимания. Но для нас картина «Москвича» в первом поколении Владимира Меньшова в соавторстве с «Москвичом» во втором поколении Валентином Черных была стопроцентным попаданием. Жанр мелодрамы, незаслуженно забытый к концу 70-х, оказался беспроигрышным. Отечественному зрителю всегда были намного ближе персонажи, живущие такими же проблемами, как и он сам, Вечные темы любви и простого семейного счастья понятней, чем пафосные киноверсии бесконечных заседаний парткомов. Теплая сердечная картина не стеснялась показать быт советских граждан. Эти тазы с заготовками на всю предстоящую зиму, перевозимые воскресно вечером с дачи, это всенародное недоверие к обитателям сталинских высоток, и наивную погоню за обручальным кольцом в клубе знакомств «Кому за 30. Успех фильма в удивительно точном воспроизведении эпохи и характеров, особенно женских. Уникальному режиссеру Меньшову трижды удалось создать фильмы, ставшие лидерами советского кинопроката, и первым среди них стала картина, «Москва слезам не верит», которой поверила не только заокеанская Америка, но и весь мир. Сегодня успех той или иной киноленты легко можно высчитать по существующим телевизионным рейтингам. Вот показательный пример. На киностудии «Мосфильм» имеется громадная фильмотека. Две с половиной тысячи фильмов. Но из них, что называется, активно работают не более двух сотен. Более того, из этих 200 в понятие эксклюзив входит не более 25 картин. А вот супер эксклюзив всего 14 фильмов, с которых, выбирая репертуар для телеканала, уже начинают торговаться. В первую очередь надо купить Москва слезам не верит, затем Любовь и голуби, потом все остальное. Вот еще один красноречивый показатель. Во время демонстрации на телеканале фильма «Москва слезам не верит» каждая минута рекламы стоит 20-30 тысяч долларов. Для сравнения, во время показа других фильмов всего 1-2 тысячи. Картина не сходит с экранов телевизоров и сегодня а музыка из этого кинофильма постоянно звучит по радио и на концертах. Восторженная эйфория от фильма «Москва слезам не верит» продолжалась не 3-4 месяца, как у сегодняшних раскрученных блокбастеров. Она шла около двух лет и длится до сих пор. Легендарный теледиктор Игорь Леонидович Кириллов рассказывал, что он входил в состав комиссии по присуждению картине государственной премии и вместе с остальными членами комиссии сидел в просмотровом зале. Тогда он понял, что эта кинолента не только высокохудожественная, но народное кино, потому что его будет смотреть еще немало поколений зрителей. Москва принадлежит редкой категории фильмов. Ее можно много раз пересматривать, и каждый раз остается неизменно теплое чувство. А создатели этой легендарной киноленты сполна получили славу и всенародную любовь.